Слог четвёртый, в котором вольный стрелок выходит на охоту. Аппарат зазвонил в половине второго ночи. Еще не сняв трубку, Эраст Петрович махнул камердинеру, просунувшему в дверь свою стрижную башку, чтоб подавал одеваться. Телефонировать в такой час могли только из управления и непременно по какому-нибудь чрезвычайному делу. Слушая голос, взволнованно ракотавший в рожке, Фандорин все больше хмурил черные брови. Переменил руку, чтобы масса просунул ее в рукав на накрахмаленной рубашки. Покачал головой на штиблеты. Камердинер понял и принёс сапоги. Телефонировавшему Эраст Петрович не задал ни одного вопроса, сказал лишь: "Хорошо, Леонтий Карлович, сейчас буду". уже одетый, на секунду остановился перед зеркалом, причесал черные с проседью, про такие говорят перец с солью, волосы, прошелся особой щеточкой по совершенно белым вискам и аккуратным усикам, в которых еще не было ни единого серебряного волоска. Поморщился, проведя рукой по щеке, но бриться было некогда. Вышел из квартиры. Японец уже сидел в авто, держа в руке дорожный сакваяш. Самое ценное в Фандоринском комердинере было даже не то, что он все делал быстро и точно, а то, что умел обходиться без лишних разговоров. Собственно, господин и слуга пока вообще не обменялись ни единым словом. По выбору обуви масса догадался, что предстоит дальняя поездка, вот и снарядился соответствующим образом. Двухцилиндровый Oldsmobile взревел мощнейшим двадцатисильным мотором, с срёбом вынесся с Садовой, где квартировал Фондорин, и минуту спустя уже скользил по Чернышевскому мосту. С серого неубедительного ночного неба сочился вялый дождик, мостовая блестела от луж. Замечательные небрызгающие шины фирмы Геркулес скользили по асфальту словно по черному льду. «Еще через две минуты Авто затормозило у дома номер 7 по Коломенской улице, где располагалось Санкт-Петербургское жандармско-полицейское управление железных дорог. Фандорин взбежал по ступенькам, кивнув взявшим под козырек часовому, камердинер же остался сидеть в олс да еще демонстративно отвернулся. С самого начала вооруженного конфликта между двумя империями Маса, являвшийся японцем по рождению, но российским подданным по паспорту, заявил, что будет соблюдать нейтралитет и скрупулезно придерживался этого правила. Подвигами героических защитников Порт-Артура не восхищался, но не радовался и победам японского оружия. Главное же принципиально не переступал порога военных учреждений, что по временам доставляло и ему, и его господину изрядные неудобства. нравственные страдания Кемердинера усугублялись еще и тем, что после нескольких арестов по подозрению в шпионаже пришлось камуфлировать свою национальность. Фандорин выхлопотал для своего слуги временный паспорт на имя китайского уроженца, так что теперь Масса, выходя из дому, был вынужден надевать парик с длинной косой и, согласно документу, звался невозможным именем Лянчан Шанхоевич Чаюневин. От всех этих испытаний Камердинер утратил аппетит, осунулся и даже перестал разбивать сердца горничным и белошвейкам, у которых в вдвоенное время пользовался головокружительным успехом. Времена были тяжелые не только для фальшивого Лянчана Шанхоевича, но и для его господина, когда японские миноносцы без предупреждения атаковали порт Артурскую эскадру. Фандорин находился на противоположном краю света в Голландской Вест-Индии, где проводил увлекательнейшее изыскание из области подводной навигации. Вначале Эраст Петрович не желал иметь ничего общего с войной, в которой участвовали две дорогие его сердцу страны, но по мере того, как перевес все более склонялся на сторону Японии, Фандорин постепенно утрачивал интерес и к влагостойким свойствам алюминия, и даже к поискам галеона Сан-Фелипе, затонувшего с грузом золота в 1708 году от Рождества Христова в семи милях к Зюй-Зюй-Твесту от острова Аруба. В тот самый день, когда Фандоринская субмарина наконец царапнула алюминиевым брюхом по торчащему из дна обломку испанской грот-мачты, пришло известие о гибели броненосца Петропавловск вместе с главнокомандующим адмиралом Макаровым и всем экипажем. Наутро, доверив подъем золотых слитков компаньонам, Эраст Петрович отбыл на родину. Прибыв в Санкт-Петербург, обратился к давнему еще по третьему отделению сослуживцу, ныне состоявшему на ответственнейшей должности, и предложил свои услуги. Известно, что специалистов по Японии катастрофически мало, а Эраст Петрович в свое время прожил в стране восходящего солнца не один год. Старый знакомец Визиту Фандорина очень обрадовался, однако сказал, что желал бы использовать Растоп Петровича на ином поприще. За Японии, конечно, не хватает, как и многого другого, сказал генерал, часто моргая красными от недосыпания глазами. Но есть прореха еще худшее, на самом пардон интимном месте. Если б вы знали, милый мой, в каком бедственном состоянии пребывает наша система контршпионажа. В действующей армии кое-как еще наладилось, но в тылом мрак и ужас. Японские агенты повсюду действуют нагло изобретательно, а ловить их мы не умеем, опыта нет. Мы-то привыкли к шпионам чинным, европейским, которые служат под прикрытием посольства до да иностранных компаний, азиаты же нарушают все правила. Я вот за что больше всего боюсь, понизил голос большой человек, придвинувшись за наши пути сообщения. Когда война идет в десяти тысячах верст от заводов и призывных пунктов, победа и поражения зависит от железных дорог, главной кровеносной системы государственного организма, одна единственная артерия на всю империю от Питера до Артура. Чахле, я ло пульсирующая, подверженная тромбом, а хуже всего то, что почти незащищенная. Эраст Петрович, дорогой, я тут двух вещей страшусь: японских диверсий и российского разгильдяйства. Опыта по оперативной работе вам, слава богу, не занимать. И потом мне докладывали: вы в Америке на инженера выучились. Впреглясь бы, а, на любых условиях. Хотите, восстановлю вас на государственной службе, не хотите оставайтесь вольным стрелком, выручите. Подставьте плечо. Так Фондорин попал на службу в столичное жандармско-полицейское управление железных дорог и именно что в качестве вольного стрелка, то есть консультанта не получающего жалования, однако обладающего весьма обширными полномочиями. Задача перед консультантом была поставлена такая: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 Завидев в конце коридора высокую, стремительную фигуру инженера, бросился навстречу. На же, чтоб именно на Тэзеименицком, крикнул генерал еще издалека. Ведь мы писали министру, предупреждали, что мост ветх, ненадёжен, а он мне выговаривает, грозится, мол, если окажется, что японская диверсия под суд. — Какая кляш ему диверсия?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 На мосту караул, каждые полчаса проверка рельсов, на тормозных площадках поездов дежурные жандармы, у меня на территории полный порядок. Вы скажите лучше, что это за напасти на несчастное отечество? Ведь и так из последних сил тужимся. Сусим это, а? Читали корреспонденции? Полный разгром, а ни одного вражеского корабля не потопили. От Куда она только взялась Япония эта? Когда я службу начинал, про такую страну никто и слыхом не слыхивал. И вот, в считанные годы раздулась как на дрожжах, виданное ли дело? «П -п -п -п -п Почему невидное, ответил Фандорин с своим всегдашним легким заиканием. Япония начала модернизироваться в 1868 году.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 жестоко карает, как египетского фараона, злочудесными напастями. Ей богу. Тут Леонтий Карлович оглянулся на дверь и перешел на шёпот. Проиграли мы войну. Не согласен, отрезал Рас Петрович. Ни по одному пункту. Ничего злочудесного не произошло, это раз. Случилось то, чего следовало ожидать.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 Распорядитесь-ка прицепить к паровозу инспекторский вагон. Поедем посмотрим.